Карти Ларни. Прекрасная свинарка. Роман. Перевод Свинского. Санкт-Петербург. Лен 1990 год. Прекрасная свинарка или неподдельные и нелицеприятные воспоминания экономической советницы Минны Карлсон.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 1958 года вечером, едва кончили передавать последние известия. у меня зазвонил телефон, и незнакомый женский голос назвал мое имя. «Говорит экономическая советница Минна Карлсон-Кананен. Я хочу побеседовать с вами о деле весьма для меня важном. Не могли бы вы сейчас приехать ко мне?»